Корпоративные игры «Интересно, а что это такое?» Молодой менеджер Фивар Намун, только что раздраженно проводивший своим взглядом старшего менеджера Лару Тамп, которая явно не оставит его в покое, после того, что случилось, и решил все-таки проследить за тем, что будет делать этот странный рыжий нахал, пришедший к ним в отделение корпорации «Нейросеть» с достаточно большой толпой охраны. А вообще-то у них было, так сказать, сдельно-премиальное правило отношений внутри корпорации. Если он встретил первым клиента то именно сам молодой разумный, в котором текла кровь Слаксов и Зунра одновременно, имел право получить премию за контракт, который должен был заключить этот разумный. А то, что у него явно имеются достаточно большие деньги, молодой менеджер даже не пытался как-то отрицать, потому что все это было на виду. Да, он был одет как-то странно и не совсем понятно. Вот только даже в этой ситуации можно было понять, что одна только многочисленная охрана, которая его сопровождала, стоит больших денег. А уж юрист из корпорации Юркон, который сопровождал этого молодого разумного, тоже стоил не совсем дешево. Уже только из-за всего этого было понятно то, какие премиальные получит теперь старший менеджер. Естественно, что подобное стечение обстоятельств категорически не понравилось самому Фивару Намуну, который считал, что в данном случае это именно его деньги уходят сейчас на сторону. Тем более, что старший менеджер, это проклятая стерва, заранее пообещала, что провинившегося обязательно накажут. В их корпорации практиковалось только одно наказание, и связано оно было именно с тем фактом, что виновного банально накажут на деньги. Скорее всего, его лишат заработка за какой-то определенный период времени, при этом могли наказать достаточно тяжело. Например, прошлого менеджера, который работал здесь до него, наказали практически на полгода заработка. А учитывая тот факт, что этого несчастного разумного просто вышвырнули на улицу, можно было понять, что в данном случае он остался буквально без ничего. Этому молодому менеджеру не хотелось бы, так как он понимал, что все это для него может закончиться очень плохо. Ему же нужно было платить за свою квартиру. Более того, он любил жить в свое удовольствие. А для этого было необходимо ходить по ночным клубам, где тоже были нужны достаточно большие деньги. А где их брать, если не здесь? Вообще-то, в последнее время он пользовался определенным успехом у некоторых разумных, которые были бы не против получить попутно, кроме обычных услуг корпораций, еще и немного своеобразного интима. Однако этот молодой, достаточно симпатичный парень почему-то повел себя абсолютно не так, как на то рассчитывал молодой менеджер, а даже наоборот, достаточно агрессивно отметив то, что вместо того, чтобы заниматься делом, Фивар Намун почему-то строит ему глазки. Как факт, в это дело тут же вмешалась старший менеджер, которая не собиралась упускать ни единого шанса и таким образом банально оставила его без заработка. А если учитывать еще и тот факт, что она открыто зафиксировала угрозу в отношении его будущих выплат, можно было понять, что молодой менеджер оказался под достаточно серьезным ударом. Но он все равно найдет вариант и заработает свои деньги, даже на этом самом разумном, даже если тот того сам не хочет». Кого интересует сейчас его мнение? Ведь в данном случае даже и дураку было бы понятно, что у этого индивидуума по какой-то причине нет нейросети до сих пор, а значит у самого Фивара Намуна. Есть шанс вынудить его ответить за свое наглое поведение. Все менеджеры корпорации имели список различных разумных, которые с удовольствием выкупали данные подобных умников. Главное, чтобы его уровень интеллекта не подкачал, и тогда можно будет его банально продать, как какой-нибудь товар. Ну а что? Молодого менеджера все равно накажут, ведь все то, что происходит на работе, менеджеры просто обязаны фиксировать под протокол. И старший менеджер наверняка все зафиксировала, и наверняка предпримет все возможные меры, чтобы его наказать. Естественно, что ему этого не хотелось. Хотя, если теперь с этим разумным хоть что-то случится, то при чем тут будет младший менеджер? Если никто не будет проводить полного следствия, то никто и не поймет того, что именно тут произошло. Но если подумать, то можно понять, что информацию про этого клиента кто угодно из менеджеров мог бы слить на сторону. По той причине, что менеджеры имеют доступ к общей базе всех клиентов, которые находятся внутри памяти и скина, который управлял офисом. Мало ли что может произойти. Ведь в любой момент клиент может потребовать нового менеджера. И для того, чтобы клиент несколько раз не повторялся, вся информация про него имеется в базе. Конечно, эту информацию могли бы и засекретить и привязать к одному менеджеру. Но эта дура Лара Тамп, видимо, не подумала о том, что кто-то захочет сыграть с ней в такую же игру, в какую она уже сыграла с ним, постаравшись отобрать у него перспективного клиента. Ну и что такого в том, что этому идиоту не понравилось его поведение? Это не показатель. В данном случае подобное не суть важна. Да, в данном случае важнее другое. У него была возможность заработать и достаточно большие деньги». Потому что когда в сети только появились данные про этого молодого парня, молодой менеджер чуть ли не с радостью выдохнул. Такой уровень интеллекта стоит дорого. Возможно, этому парню с самого рождения прививали мысль о том, что он может стать достаточно хорошим и востребованным специалистом, Такое было вполне возможно по той причине, что этому парню можно было сейчас установить любую нейросеть шестого поколения, и даже импланты, какие только возможно, от 6 до 8 штук, и он будет очень перспективным специалистом. А уж про то, какой можно из него сделать био и скин, лучше вообще не говорить. Именно поэтому он просто выделил нужные данные о том, что мозг этого разумного не модифицирован и уровень интеллекта. Все остальное сейчас особого значения не имело, хотя и там были странные показатели, после чего постарался разослать нескольким разумным из разных частных корпораций. Ну а что? Ведь в их данных нигде не было указано то, что он не имеет права такое делать. Да, в прошлый раз возле другого отделения корпорации нейросеть произошла целая бойня, было это пару лет назад, и там погибло десятка два разумных. Все только из-за того, что такой перспективный и разумный оказался нужен многим. Из-за это представители частных корпораций были готовы горло перегрызть. Чем там все закончилось, сам Фивар Намун не знает. Да и не важно это все сейчас для него. Для него было важно другое. Именно то, что он мог действовать на собственное усмотрение, а он хотел получить деньги. Да, ему неплохо платили в корпорации, но здесь он буквально из ничего может получить достаточно много. Практически сразу после того, как он переслал данные, ему на счет пришли деньги, и в ответ он скинул информацию о том, в каком именно отделении корпорации нейросеть на данный момент находится этот разумный и примерное время его нахождения. Учитывая тот факт, что сейчас почему-то запустили процедуру сканирования памяти этого странного разумного и компиляцию знаний, этот разумный мог представлять достаточно много интереса для каких-нибудь научных заведений, поэтому он проторчит здесь еще часа три, и не меньше того. Так что у этих разумных сейчас есть достаточно времени, чтобы устроить целую охоту на этого умника. Как дело пойдет дальше, молодого инженера сейчас не особо интересовало. Ему было важно только то, что буквально по щелчку пальцев, отправив эту информацию про данного индивидуума нескольким разумным, он получил просто из воздуха десяток миллионов кредитов. По сути, у него получился неплохой заработок и вполне достаточно хороший задел на будущее». Теперь он мог спокойно приобрести для себя какие-нибудь важные импланты и даже базы знаний, которые станут для него шагом вперед. Пока же ему нужно все правильно спланировать. Да, его накажут на какую-то часть выплат, но теперь это не критично. Деньги у него на данный момент есть. И если в данной ситуации его даже и накажут на пару-тройку месяцев выплат, то сам Фивар Намун ничего особо не теряет, а даже и приобретает. За это время он бы не смог заработать таких денег. Зато за это время, возможно, он найдет еще кого-нибудь, кого можно будет вот так же продать. Надо будет среди знакомых молодых разумных поинтересоваться их параметрами. Ну а что? Чем выше уровень интеллекта у таких разумных, кого он может продать в какую-нибудь корпорацию, тем больше ему заплатят. Это стало понятно по данному индивидууму. Ведь просто так и ни за что. Ему не стали бы переводить аж десяток миллионов кредитов за подобную информацию. Интуитивно он чувствовал, что делает что-то не совсем правильное, но сейчас его такие мелочи не интересовали. Он на данный момент планировал то, как будет тратить эти деньги. Половину из них придется отложить, ведь он хотел приобрести себе нейроимплантный интеллект, а также базу знаний, которые сделают из него более перспективного специалиста. К сожалению, без этого никуда не денешься. Получив эту возможность, он сможет получать больше денег от той же корпорации «Нейросеть». И, возможно, когда-нибудь даже эту наглую стерву в деловом костюме тоже сможет пододвинуть. Главное – все провернуть правильно, а это достаточно серьезный вопрос. Слишком уж сильно чувствовала себя в этом офисе Лара Тамп, и это нервировало молодого менеджера. Вот только он не понимал главного – Подобное действие с его стороны в данном случае просто перешло черту, и сам факт того, что кто-то попытался именно этого разумного, который пришел к нему под охраной, банально продать, заставил зашевелиться совершенно не те силы, на которые можно было рассчитывать на его месте. Это стало понятно уже только после того, как спустя несколько часов возле офиса разгорелось полноценное сражение – Сначала молодой менеджер усмехнулся, представив себе испуганное лицо этого паренька, который по своей глупости перешел дорогу не тому разумному, но потом прозвучало несколько достаточно мощных взрывов, от которых даже их здание закачалось, а это было сложно сделать, особенно с учетом того, что такие здания строились обычно на противосейсмической платформе. То есть даже если было бы землетрясение, достаточно сильное, то их здание устояло бы. Оно просто начало бы двигаться из стороны в сторону, гася и компенсируя эти самые колебания. Тут же даже само это здание вздрогнуло. Молодой менеджер от неожиданности даже подпрыгнул и подошел к окну. Вот только пытаться его открыть было бессмысленно. Так как от такого удара поблизости, да еще и повторившегося несколько раз, все окна уже были закрыты бронированными заслонками. Такое было предусмотрено на случай террористического акта. Хотя подобного и не бывало на территории центральных планет Федерации. Но, как говорится, чем демоны вселенной не шутят. Поэтому он даже и не понял того, что случилось. Кто-то, видимо, решил задействовать довольно мощное и тяжелое вооружение. Но что это было за оружие и зачем было его использовать в городе, по сути, ему было непонятно. Но это все было только началом его потрясений и даже в чем-то разочарований. Всего лишь по той причине, что спустя еще час, когда он уже собирался уходить с работы домой, в кабинет молодого менеджера медленно, словно крадущиеся хищники, вошли двое троллов в тяжелых штурмовых скафах. Фивар Намун еще даже не успел удивиться такому явлению, когда следом за ними вошел разумный в среднем скафе, Но то, что он увидел на этих защитных костюмах, поразило молодого менеджера еще больше. Если на тяжелых штурмовых скафах двух троллов была эмблема военных сил Федерации Нивой, что само по себе было странным, так как в таком снаряжении по мегаполису обычно никто не ходит, то этот молодой разумный, который был типичным пиером, на своем скафе имел эмблему «Службы безопасности Федерации». Он тут же зачитал права молодому менеджеру и объявил о том, что именно Фивар Намун и арестован за то, что произошло сейчас в мегаполисе. Оказалось, что возле офиса корпорации нейросеть устроили достаточно серьезное побоище, в результате чего погибли десятки разумных, хотя благодаря своевременному вмешательству военных среди мирного населения и местных жителей жертв особо не было. Жертвы были в основном среди бойцов частных корпораций, которые набились на ближайшие улицы на своих бронированных глайдерах. Военные с ними никак не церемонились. Судя по тем взрывам, которые прогремели, как только эти корпоративные бойцы попытались отбить нужного им разумного, по ним был нанесен орбитальный удар, прямо по их скоплению. Уже потом, когда молодого менеджера выводили в двери офиса корпорации в наручниках, он увидел раздраженно шипящую в холле эту самую стерву Лару Тамп, которая, видимо, еще долго будет старшим менеджером в этом офисе. Когда Фивара Намуна проводили мимо нее, то эта женщина на него посмотрела с такой брезгливостью, что парень не выдержал и расплакался, ведь он всего лишь хотел получить то, что принадлежит ему. За что его арестовывать? Он в чем виноват? Так как, по сути, если подумать, его вины во всем происходящем просто не было. Почему этот разумный не захотел с ним контактировать? Просто сказал бы, что его веселое времяпрепровождение не интересует, и все. Так нет же, начал из себя корчить какого-то слишком правильного разумного. Естественно, что молодой менеджер захотел его за это наказать, но ну, не получилось, бывает, но ведь не он устроил побоище под офисом корпорации, это устроили представители других частных корпораций, вот с ними пусть все и разбираются, но все оказалось не так-то легко, как ему могло бы показаться на первый взгляд. Когда молодого менеджера доставили в офис службы безопасности федерации, то Фивара Намуна обвинили в таких преступлениях, что он просто ужаснулся. Сначала его обвинили в том, что он намеренно пытался нанести вред самой Федерации Нивой. Попытавшись удивленно оправдаться, молодой менеджер узнал о том, что, как оказалось, этот странный парень, который пришел к ним в офис корпорации «Нейросеть», на самом деле заключил контракт с Федерацией Нивой, предоставив ей очень важные стратегические данные, ценность которых даже десяток миллионов жизней таких менеджеров не перекроет. Сравнение было, конечно, так себе, но молодому парню стало страшно. Потом ему дополнительно повесили еще и все неприятности, которые произошли из-за этого столпотворения и бойни в городе, а также штрафные санкции за то, что сотрудникам Службы безопасности Федерации пришлось перенаправлять поток местных жителей, а также и транспорт по другим магистралям, так как в том секторе было опасно. Также на него списали и все разрушения в городе. Естественно, что сам Фиварнамун был против подобного, ведь у него нет таких денег, всего лишь по той причине, что счет уже, даже по предварительным подсчетам, перешел за сотни миллионов кредитов. Но никто, видимо, не собирался пытаться с него получать эти деньги, так как данного индивидуума банально, с учетом всех этих обвинений, приговорили к иридиевым рудникам, куда сразу же и отправили. Причем почему-то один из троллов, который также брезгливо смотрел на молодого парня, странно усмехнулся и заявил о том, что такому, как он, как раз самое место на рудниках. «Там как раз женщин не хватает», – прошипел он уже в спину молодому разумному, которого уводили прочь. «Там тебе помогут расслабиться, будешь доволен». Если бы молодой менеджер хотя бы приблизительно знал о том, чем ему все это светит то он вряд ли бы вел себя так, вряд ли бы стал намеренно провоцировать этого странного парня, не стал бы вообще нарушать корпоративную этику и выдавать информацию про клиента на сторону. Ведь, как выяснилось немного позже, когда он получил сообщение от родственников, которые выступали гарантами заключения его контракта с корпорацией «Нейросеть», им предъявили серьезные финансовые претензии – Причем эти претензии были на достаточно большую сумму, ведь все то, что он сделал, нанесло ущерб авторитету и имиджу самой корпорации «Нейросеть». Она считалась трансгосударственной. Считалось, что из корпорации «Нейросеть» никакие данные на страну никогда выйти в принципе не могут. И тут вдруг такой сюрприз, причем не первый за последнее время. Скорее всего, те слухи, которые ходили про возможность внедрения в головы служащих корпораций специфических имплантов, которые будут их останавливать, прежде чем кто-нибудь из этих разумных попытается сделать такую глупость, все же станут реальностью, но тут уже ничего не поделаешь. Что Фивар Намун мог, то и сделал. Как мог, так и навредил тем, кто будет работать после него, хотя он хотел всего лишь заработать для себя денег. Вот почему-то у других все получается так, как нужно, а у него нет. Да и эти представители частных корпораций. Зачем было устраивать полноценную бойню прямо у них под офисом? Ведь можно было просто аккуратно выдавить охрану этого умника и забрать его. Ну, по крайней мере, он себе так это все и представлял. Хотя, на данный момент ему предстояло думать уже не об этом, а совершенно о других делах. Например, о том, как ему придется обслуживать тех же самых разумных, которые сейчас находятся на рудниках, Или о том, как ему придется ради того, чтобы получить паёк, старательно размахивать киркой, добывая ценную и нужную федерации Нивы – руду на астероидах. Этого всего он явно не хотел, но от судьбы уже никуда не денешься. «Немедленно собирайтесь!» пожилой слаг Сипчат, командир подразделения быстрого реагирования частной корпорации Ольви, которая занималась самой разнообразной деятельностью, даже в некотором образе своеобразным пиратством, ворвался в казарму, где сейчас находились его элитные бойцы. «У нас срочное задание. Объект, который мы должны срочно изъять из офиса корпорации нейросеть. Нужно успеть сделать это раньше, чем этот умник получит себе нейроимплант. Действовать придется быстро и нагло». Возможно, информация могла уйти конкурентам. Последние свои слова ему было совершенно ни к чему говорить, ведь его бойцы были профессионалами, но для того, чтобы у них в глазах появилась хоть немножко заинтересованности, было необходимо их подтолкнуть к активным действиям. А что для профессионального бойца может быть более желанным, чем возможность подраться с такими же, как и они, профессионалами?» Конечно же, ничего просто не сможет заменить такую возможность. Поэтому они рассчитывали на хорошую драку. Все его бойцы были в прошлом профессиональными военными, так как сип чат не брал к себе других. Желательно, чтобы это были какие-нибудь профессионалы из ударных штурмовых подразделений или даже отрядов спецназначения, по той простой причине, что простых десантников и штурмовиков можно было набрать где угодно, а такие бойцы, имеющие специфический опыт и изучение базы знаний особого направления, были определенной редкостью. Да, во время прямого боевого столкновения те же штурмовики могут просто задавить того же спецназовца, если он будет один, а их из десяток. Но когда нужно действовать быстро и эффективно, штурмовики будут в проигрыше. Они командные бойцы, а его отряд составляли разумные, которые были привычны действовать как в одиночку, так и группами. Тем более, что их корпорация никогда не скупилась на обеспечение нужным оборудованием своих бойцов. Любых специалистов можно было нанять. Но таких, какие были в его отряде, было бы сложно найти. Сам командир этого особого отряда за счет корпорации даже прошел процедуру полного омоложения, всего лишь по той причине, что корпорация прекрасно понимала то, насколько сип для нее важен, поэтому он даже не сомневался в том, когда ему давали подобные приказы. Ну и что такого в том, что этот разумный попадет в их частную корпорацию, и неважно то, в каком виде это произойдет. В прошлый раз, когда они искали одного такого разумного в другой звездной системе, Им пришлось достаточно сильно потрепать тело этого умника, чтобы тот не особо возмущался. А когда у него закончились конечности, то и аргументы о том, что он имеет право на какое-то самоопределение, тоже прекратились. Конечно, потом, когда его вылечили, уже было поздно снова настаивать на том, что имеет право что-то выбирать. Ведь договоры он все подписал, так как просто хотел жить. Да, это было жестоко, и по отношению к себе или своим близким сам командир особого отряда не стал бы позволять подобного. Но если этот разумный сам не побеспокоился о том, чтобы защитить собственную жизнь и обеспечить себе безопасность, то это уже его проблемы. Нечего было демонстративно вылезать куда-то, проявляя свой интеллект. В таких случаях надо действовать очень осторожно и аккуратно, иначе можно навлечь на себя большие проблемы, и он эти проблемы получил, так что в данном случае возмущаться было не о чем». Зато наемники, которые работали на частную корпорацию, получили достаточно большое для себя вознаграждение, поэтому даже сам Сипчат не видел в этом ничего странного. Быстро собравшись, его отряд элитных бойцов выдвинулся на указанное место. В их задачу сейчас входило действовать максимально быстро, ведь их противники, а в частности, те самые другие частные корпорации, тоже уже могли выдвинуть свои боевые отряды в то самое место, и это уже могло стать реальностью но они были готовы к подобному развитию событий. Благо, что их глайдеры имели специальные модификации. К тому же они все были замаскированы под обычные грузовые транспортные средства, поэтому можно было спокойно подобраться к нужному месту. Его штабной глайдер вообще изображал из себя пассажирский. Для этой имитации были сделаны специальные окна-иллюминаторы, в которых стояли проекторы, изображавшие внутреннее помещение глайдера, пассажиров, ну и тому подобный бред. Однако никто не станет стрелять в пассажирский глайдер с людьми. Хотя бы по той простой причине, что это бессмысленно. Ведь через эти иллюминаторы было видно, что внутри сидят гражданские и абсолютно безоружные разумные. Как только его глайдер выехал на нужный перекресток, старый опытный тактик задумчиво скрипнул зубами, так как он понял, что это задание не будет легким. Всего лишь по той причине, что сам Сипчат, опытным взглядом окинув улицу, сразу же заметил несколько весьма подозрительных транспортных средств. Например, в конце улицы уже стояло два странных грузовых глайдера. Может быть, они бы и не казались странными, так как эмблемы на них были от разных транспортных компаний. Но проблема была в том, что они стояли слишком уж близко друг к другу, словно приехали одновременно и привезли один и тот же груз в одно и то же место. Так обычно действуют военные или профессиональные наемники, которые не желают распылять силы своего отряда и действуют обычно одним ударным кулаком. Это было совершенно не то, чего бы ему хотелось. Поэтому он тут же передал дислокацию этих двух транспортных средств своим помощникам, которые должны будут по возможности постараться заблокировать эти машины и не дать бойцам из них помешать тому делу, которые намеревались в этой местности провернуть они. Немного погодя, он заметил еще пару машин, которые довольно бесцеремонно въехали на эту улицу и поперлись прямо к главному входу в офис этой корпорации, где сейчас находился интересующий их объект. Причем стоит сразу отметить тот факт, что это явно были два бронированных глайдера. Судя по всему, они везли полноценный десант, а это было бы очень плохо. Там могли притащить даже и боевого дроида. И такие дураки попадались время от времени. Хотя в мегаполисе использовать тяжелое вооружение подобного класса было категорически запрещено. За такое могут серьезно наказать. Хотя, еще раз внимательно пересмотрев данные объекта, которые ему передали, опытный офицер тихо скрипнул зубами. Уже в который раз проблема была именно в этом парне. Его уровень интеллекта был слишком высок. И по сути побольше могло перерасти в нечто большее. Это еще хорошо, что сам Сипчат посоветовал куратору из корпорации Ольви подтянуть по возможности сюда как можно больше бойцов, словно заранее он чувствовал опасность от всего этого. Теперь было понятно то, почему он так переживал. Его чутье опытного бойца буквально кричало о том, что это еще не все, что это все всего лишь начало. Именно поэтому он до сих пор так и не дал команду атаковать офис корпорации «Нейросеть». Внимательно рассматривая дислокацию всего того, что происходит, он заметил также еще пару своеобразных транспортных средств, которым здесь явно было не место, что говорило о том, насколько тяжелая будет здесь ситуация. У него сразу создалось стойкое впечатление того, что сразу несколько достаточно крупных частных корпораций прислали сюда свои лучшие боевые отряды. И это могло закончиться плохо, по той причине, что такое столкновение могло перерасти в полноценное побоище по пространству, занимающее несколько кварталов. Зная бойцов, которые прошли, например, пару-тройку полноценных военных компаний, можно было сразу сказать о том, что такие разумные вошедшие враж могут стать полноценными боевыми машинами, и остановить их будет сложно, пока хоть кто-то из их противников каким-либо образом шевелится. Поэтому проблем тут будет много. Радовало его только то, что по какой-то непонятной для него причине на этой территории оказалось слишком мало случайных прохожих, их практически не было, да и посторонних транспортных средств, вроде легких глайдеров для одного-двух пассажиров, тоже не было. Не говоря уже о тех самых вездесущих глайдерах такси, это были автоматические транспортные средства, которые перевозили пассажиров и практически везде по территории мегаполиса встречались, но здесь их почему-то сейчас просто не было». Постаравшись открыть тактическую карту, опытный офицер-тактик быстро проверил территорию. Да, его подозрения оправдались. Практически во всем этом квартале не было ни одного такси, не было пассажирских глайдеров. «Ну что же», – задумчиво прошептал Сипчат. «Кто-то очень сильно постарался, чтобы было как можно меньше жертв». «Может быть, военные?» Также задумчиво прохрипел сидевший рядом с ним младший офицер-тактик, с которым они уже не одну такую компанию провернули. Если они тоже имеют виды на этого парня, то вполне могли бы позаботиться о такой глупости. Частным корпорациям всегда было плевать на простых обывателей. Если уж кто-то все же попал под выстрел плазмы или импульс тяжелой импульсной винтовки, то это уже его проблемы. Но военные, эти разумные, вполне могли постараться сделать так, чтобы никто лишний не попытался просунуться сюда. «Ну да», – задумчиво проговорил командир особого отряда, медленно покачав головой. Только военных нам тут и не хватало. Ты знаешь, что они могут тут устроить за такого специалиста? Я знаю. И предположить даже не могу то, какие силы они тут применят. Может быть, нам даже лучше сейчас просто отойти. Однако, взглянув на лица своих бойцов, которые сейчас радостно балагурили, сидя в других глайдерах, что ему прекрасно было видно через экраны мониторов, командир особого отряда тихо вздохнул. Он не сможет им объяснить то, почему решил отступить. Они уже почувствовали свежую кровь, Почувствовали возможность пролить ее и получить свою порцию адреналина, которого им в последнее время не хватало, хотя иногда им позволялось отправиться куда-нибудь на периферию Федерации Нивы и устроить охоту за какими-нибудь разумными. Особенно им нравилось охотиться за пассажирскими лайнерами, там могло быть столько неплохого товара на продажу, хотя это все и звучало странно, ведь все эти бойцы в прошлом воевали с работорговцами, зато сейчас они не видели ничего странного в том, чтобы продать тех, кому не повезло попасть к ним в руки». Тем же работорговцам за хорошие суммы в виде кредитов на свой собственный счет. Да, так все поступали. В Содружестве подобное было в порядке вещей. Хочешь получить выгоду? Поднапрягись, и выгода сама тебя найдет». Он тут же принялся судорожно менять план, когда понял, что угроза нарастает. Судя по всему, в ближайшие мгновения кто-то из этих бойцов, которые собрались на этом клочке территории мегаполиса, банально не выдержит и рванет в бой. И тогда все понесется на огромной скорости. Думать и обдумывать саму эту ситуацию будет просто некогда, поэтому нужно будет действовать быстро. Подобные процедуры были давно отработаны, и планы действий были разделены. Оставалось только выбрать то, какой именно план они здесь применят – прорыв или же удар по разумным, который уже захватит объекты их интереса. Это был сложный вопрос, так как от этого зависел успех всей операции. Внимательно просмотрев имеющиеся у него данные про потенциальных противников, что можно было сделать только примерно, он выделил самый опасный отряд. Это были те самые разумные, которые набрались наглости и приперлись на явно бронированных военных глайдерах. И глайдеры были слишком крупными. Это были типичные десантные глайдеры для планетарных операций, поэтому у них тоже выбора особого нет. Этот отряд придется пропустить. Пусть попробуют захватить разумного, а потом их можно будет встретить на выходе» ведь они будут уверены в своей силе и возможностях, а его отряд может действовать как удар убийцы в спину, мгновенно и практически смертоносно. Для того, чтобы захватить объект, много времени не нужно. Скорее всего, его будут либо тащить силой, либо упакуют в какую-нибудь пластиковую капсулу, вроде переносного бокса для эвакуации раненого. Этот бокс можно легко закинуть в специальный модуль, который по сигналу отправится своеобразной транспортировочной ракетой в указанный адрес. Перехватить его будет сложно, разве что ракетой воздух воздух. Но учитывая тот факт, что этот разумный нужен всем живым, никто этого делать в принципе не будет. Как факт, этот объект окажется в корпорации Ольви раньше, чем все эти разумные успеют понять, что именно здесь произошло. Приняв такое решение, Сипчат принялся раздавать приказания, и его бойцы принялись готовиться к нападению. В отличие от их потенциальных противников, глайдеры его отряда разошлись в разные стороны, ведь им удар нужно будет наносить с разных сторон, чтобы отвлечь противника от охраны объекта. Естественно, что те бойцы отвлекутся именно в ту сторону, где будет самая большая угроза, а это будет совсем не с той стороны, откуда нанесут удар основные силы, чтобы захватить объект. Как Сипчат и предполагал, у одного из командиров, как ни странно, совершенно другого отряда, а не того, на который он так рассчитывал, банально не выдержали нервы. Распахнувшиеся двери на тех самых двух глайдерах, что стояли с другой стороны улицы, выпустили под свет местного светила два десятка бойцов в тяжелых штурмовых скафах, которые довольно бодро потопали в сторону корпорации нейросети. Естественно, что это стало фактически провокацией для остальных, и можно было заметить то, как сразу же отреагировали и другие разумные, вступившие с атакующей группой в активную перестрелку. Они не стали ни с кем разговаривать или что-то выяснять. А что тут выяснять? Насколько тут можно понять, все эти разумные прибыли только для одного. Так зачем им пытаться разговаривать с потенциальным врагом? Так что драка завязалась весьма серьезно. В ход пошли даже тяжелые плазменные пушки и импульсники, установленные на глайдерах. Хотя это было и запрещено, но скрытые турели, которые выдвигались в момент удара, никто не отменял. Сам Сипчат хотел был отсидеться и дождаться нужного момента. Но когда по его глайдерам случайно открыли огонь, то и бойцы его отряда тоже начали отвечать. Так что пришлось включиться в бой и срочно менять план, буквально на ходу. Перестрелка была в самом разгаре, когда совершенно внезапно небо потемнело. Не ожидавшие этого, бойцы прекратили перестрелку, но уже было поздно. Серия мощных взрывов потрясла улицу, расшвыряв в разные стороны изломанные тела бойцов, которые яростно друг с другом перестреливались, прикрываясь собственными боевыми транспортными средствами уже теряет более сознание именно из-за того, что его также отшвырнуло в сторону, и отключившееся силовое поле не смогло погасить удар от ближайшую стену, явно повредившую ему позвоночник, так как об этом сразу заявила нейросеть. Командир особого отряда корпорации Ольви увидел в небе сияющий своим силовым полем тяжелый крейсер Федерации с эмблемой «Службы безопасности Федерации». «Да что же это такое? Такого никогда не было! Эти разумные никогда не вмешивались в подобные дела!» Сначала давали возможность им пострелять, а потом выкатывали счет тем, кто участвовал в этом побоище. Их никогда не интересовало то, кто победил, а кто проиграл в этом бою. Но чтобы вот так вот, подогнав полноценный боевой крейсер и нанеся удары своих пульсаров вдоль по улице, эти разумные банально лишили всех бойцов, столпившихся здесь, любого шанса на спасение. По сути, это была полноценная орбитальная бомбардировка, хотя считалось, что это неприемлемо, тем более в мегаполисе, но тут уж ничего не поделаешь. Уже потеряв сознание, опытный боец не знал того, что произошло дальше. На улицу с двух сторон въехали тяжелые боевые глайдеры именно для планетарных операций военных подразделений Федерации. Вышедшие из них бойцы тут же принялись просто и достаточно предсказуемо добивать тех, кто все же выжил после этого удара. Видимо, им живые были ни к чему. Сипчат даже не видел того, как к нему также подошел один из подобных разумных, быстро просканировавший его тело каким-то прибором, видимо, для того, чтобы определить тот факт, с кем именно он столкнулся, после чего банально выстрелил ему в глаз из тяжелого импульсника. Учитывая состояние его тела и отсутствие возможности контролировать работу защитного оборудования, подобное действие не было для него особой проблемой. Мощный импульс из импульсной винтовки вскипятил глазное яблоко, прожег глазницу, а также и мозг опытного бойца, который только-только рассчитывал на хорошие премиальные от своего нанимателя. Ведь по сути он считал, что сможет справиться с заданием, так как они никогда не брались за те задания, которые не могли выполнить, да и не было в последнее время ничего подобного, ведь в данной ситуации речь шла именно о том, что идет противостояние с обычными частными корпорациями, но никак не с государством. Военные тоже обычно в таких случаях особо не рисковали. Они могли подогнать свой глайдер со своими специалистами. И тогда наемникам приходилось выжидать, пока военные уйдут. С добычей или без нее. Это уже было не суть важно. Важным было именно то, что они уходили и никак не участвовали в этом побоище. Но сейчас все пошло далеко не так, как ему хотелось бы. Также он так и не узнал о том, что его собственный куратор оказался официально обвинен в том, что случилось. Его, как и десяток других разумных из различных частных корпораций, осудили за попытку нанесения вреда интересам Федерации Нивой, и всех их отправили на рудники, наложив на корпорации огромные штрафы за то, что натворили их сотрудники. И, кстати, именно это и было весьма удивительно. В последнее время их действия стали достаточно однообразными, так как все они считали, что имеют право так поступать. Вот только, видимо, кому-то это все изрядно поднадоело, и было решено применить силу против силы. Как факт, после случившегося побоища, в котором были банально уничтожены, как оказалось, сразу пять достаточно мощных отрядов профессиональных бойцов, даже и свободные наемники стали задумываться о том, а нужны ли им эти премиальные от различных корпораций, особенно с учетом того, что их могут вот так вот банально просто перебить за подобную попытку вмешательства. Да и корпорации тоже понесли какой-то ущерб, но то, что они просто заплатили деньгами, не значит, что они слишком сильно пострадали. «Вообще-то наемников вообще просто перестреляли, как какой-то мусор, и уже только поэтому наемники стали сомневаться в необходимости таких действий. И когда в следующий раз возникла такая же ситуация, и кто-то из корпоративных служащих попытался нанять для этого дела профессиональных бойцов, то ему указали довольно нелицеприятный пеший маршрут, куда-то вдаль, в эротической позе. Но это уже было такое дело, неизвестное тем, кто участвовал в этом побоище» и остался в нем навсегда как глупец, которого просто использовали, а потом уничтожили.